типы телосложения и как их определить. Чтобы определить тип телосложения по индексу Соловьева, необходимо измерить запястье сантиметром, а потом сопоставить результат с табличкой в PDF-приложении. Тип телосложения. Астенический, тонкокостный. Для мужчин менее 18 см. Для женщин менее 15 см. Реберный угол менее 90 градусов. Нормостенический. Нормальный. Для мужчин 18-20 см. Для женщин 15-17 см. Рёберный угол ближе к прямому, примерно равный 90 градусов. Гиперстенический. Ширококосный. Для мужчин более 20 см. Для женщин более 17 см. Рёберный угол тупой, более 90 градусов. Нормостеническое телосложение. Телосложение характеризуется пропорциональностью основных размеров, правильным соотношением роста и веса, индексом массы тела. Риск заболеваний дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, невралгии. Гиперстеническое телосложение. Поперечные размеры тела значительно больше, чем у нормостеников. Сердце расположено поперечно благодаря высокостоящей диафрагме. Лёгкие более короткие и широкие. Петли тонкой кишки расположены преимущественно горизонтально. Кости толстые и тяжелые. Плечи, грудная клетка и бедра широкие, а ноги короткие. Риск заболеваний. ССС, сахарный диабет второго типа. Ожирение, желчнокаменная болезнь. Астеническое телосложение. Продольные размеры преобладают над поперечными. Конечности длинные, тонкая кость. Шея длинная, тонкая, мышцы развиты слабо. Диафрагма расположена ниже, поэтому легкие длиннее, а сердце расположено почти вертикально. Риск заболеваний, язвенная болезнь, тяжелое течение туберкулеза легких, гипотония.